Перед тем как лечь в постель, т о л о м е й прикажет принести таз с горячей водой, чтобы отогреть ногу. Глава 4. Лжекрестовый поход. Лорд Мортимер.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 Если сие великое предприятие самое значительное и самое славное, какое только может объединить христианские народы и впрямь свершится, ь то оно свершится лишь потому, что я своими собственными руками подготовлю его. Итак, лорд Мортимер, со всей присущей мне ч и с т о с е р д е ч н о с т и и прямотой, я спрашиваю вас, хотите ли вы присоединиться ко мне?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 который Карл Волова получил в дар от своего первого тестя, Карла Неаполитанского Хромова, в качестве свадебного подарка. В огромном зале, отведенном для аудиенции, дюжина оруженосцев, придворных и песцов,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 Жизнерадостный, статный, здоровяк с огромным носом, а сбоку сидел на табуретке, вытянув огромные сапожища из красной кожи, в зять Карла Робер Артуа. В камине пылал целый ствол дерева. — Ваше Высочество, — медленно произнес Мортимер. «Если помощь первого среди баронов Уэльской марки, человека, который управлял королевством Ирландии и командовал во многих битвах, может быть, вам полезна. Я с готовностью окажу ее во имя защиты христианства, и уже сейчас вы можете располагать мною». Валуа понял, что его собеседник — человек гордый. Говорит он о своих ленных владениях в Уэльской марке так, словно они все еще принадлежат ему,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 Так вот, повторяю, счастлив видеть, что под мое знамя собираются виднейшие суверенные принцы Европы. Мой родственник, Иоганн Люксембургский, король Богеми, мой Шурин, Роберт Неаполитанский и Сицилийский, мой кузен Альфонс Испанский, а также республики Генуи и Венеция, которые по призыву Святейшего Папы дадут нам галеры. У вас будет неплохое общество, барон». И я позабочусь о том, чтобы все уважали и чтили вас, знатного сеньора, каким вы являетесь.